Только я зашел в нашу квартиру, как затрещал телефон. И кто же мог быть в трубке, если не Дан Сандер? «Позвони дежурному на телефонную станцию и спроси, куда сообщать новые сведения об убийстве». Сердито выпалил я. «Сегодня вечером я намерен послать все убийства куда подальше», откликнулся Дан. «Просто хотел отблагодарить тебя за вчерашнюю помощь. Если ты один дома, я приду с бутылкой». «Можно уже начать подготовку к ежегодному празднику стрелкового клуба!» Я пообещал принять и его, и бутылку, в особенности последнюю. Дан появился в облаке мужественных ароматов одеколона, пены для укладки волос и дезодоранта для рта. Из внутреннего кармана пальто он извлек пакет характерной формы в дешевой коричневой бумаге. «В качестве зачина для приятного вечера», заявил он, ставя на стол пол-литровую бутылку джина. «С тебя лимонад и бокалы». «Бокалы есть, а вот лимонада в доме не водится», — ответил я. «Если тут и пьется нечто крепкое, то это виски с ледяной водой. Я думал, ты в курсе». Дан требовательно взглянул на меня. «Тогда сбегай, купи тоник». Я уставился на него. «Но «Ну, ты ведь и сам можешь сходить». Вскочив со стула, он ткнул меня пальцем в грудь. «Давай не будем ссориться. Ясное дело, я могу сходить и сам, но поскольку я принес крепкого...» то подумал, что ты можешь позаботиться об остальном. Слова Дана почти заставили меня устыдиться. Я сбегал в кондитерскую на другой стороне улицы и купил несколько бутылок тоника. Мы смешали грок и выпили. Джин не самый мой любимый напиток, и я поморщился. Потом втянулся и вскоре почувствовал приятное расслабление. Поначалу мы болтали о городе, о людях и о женщинах в общих чертах, но потом я не удержался и спросил, «Насколько хорошо ты знаешь Альфа Экмана и Бенгта Хоконсона, и что ты о них думаешь?» «Я ведь родом не отсюда, так что, Бенгта, ты наверняка знаешь лучше меня. Что я о них думаю? Если честно, мне кажется, что Альф — ничтожество. С твоим дружком вроде все в порядке, хотя я знаю, что он меня терпеть не может». Дан отмахнулся от моих попыток протестовать. «Можешь ничего не объяснять. Это слышно по голосу каждый раз, когда мы говорим по телефону. Кстати, почему ты спрашиваешь?» Я отпил глоток Грога, чтобы подкрепить свои силы. «Я подозреваю, что Бенгт имеет отношение к убийству Инги Брит. Дан опустил бокал, который уже подносил к рту. «Ты понимаешь, какие серьезные обвинения против него выдвигаешь?» Я опустил голову. «Откуда у тебя подозрение? Я рассказал о мелких деталях, о разорванной карточке в мусорной корзине, о выдуманной поездке и внезапном появлении на похоронах. Дан долго сидел в задумчивости. «Вероятно, всему этому существует вполне достоверное объяснение. Но согласись, что все это очень странно. Как ты считаешь, не переговорить ли мне с кислым Карлсоном? Я бы на твоем месте подождал». «Твои акции сейчас невысоко котируются у шефа полиции?» «Ты что-нибудь знаешь о том, куда подевался Альф Экман?» — спросил я, довольный тем, что Дан не попросил меня обратиться в полицию. Теперь я почти обрел покой. Он ничего не знал, но я уже разошелся и рассказал ему правду о моем репортаже с уборки свеклы. «Товарищ по школе!» — задумчиво повторил Дан. «Тут выбор небольшой». «Вот именно». Например, можно выбрать Бенгта Хоккенсона. лаконично констатировал я, допивая последний глоток. Снова повисла пауза. Дан первым пришел в себя. «Ты ведь не собираешься сидеть тут один, как сыч, в субботу вечером? Пойдем со мной на праздник». «Я не член вашего клуба». «Да ладно, по поводу членства там не строго. Пошли». «Не хочу встречаться с Густавом Окессоном. Мне его на работе хватает». Упирался я, понимая, что надолго моих возражений не хватит. «Мы будем держаться вместе, ты и я, плюс пара девчонок, которых мы там подцепим и приведем сюда», ухмыльнулся Дан, подмигивая мне. Наконец я сдался, и мы с ним, слегка пошатываясь, потащились под дождем за несколько кварталов к ресторану поместья, где должно было состояться пиршество, как говорят у нас в прессе. Там разыгрывались привычные и невероятно банальные сцены. В фойе толкались женщины, снимавшие из себя пальто, шубы, кофты, шарфы, шерстяные штаны, галоши и сапоги, чтобы потом пробиться к единственному зеркалу и убедиться, что 15 крон, отданные парикмахерши за укладку, просто выброшены на ветер. Тем временем мужчины стояли вдоль стен, терпеливо дожидаясь того момента, когда можно будет уже пройти в зал к водочке и селедочке. Прямо на входе я налетел на мину. Там, за крошечным столом, в роли Цербера, восседал Густав. Йоран, какой сюрприз! Так ты вступил в стрелковый клуб? Подумываю, чуть слышно пробормотал я. Тогда давай сразу заполним на тебя членскую карточку. С тебя 15 крон плюс взнос за участие в празднике. Ты ведь заплатишь за меня? С вопросительно утвердительной интонацией выпалил я и вслед за данным ринулся в зал. В толпе промелькнул мой лучший недруг, шеф полиции Тюре Карлсон. Учитывая, что мне обычно везет как утопленнику, я опасался, что мы с ним окажемся за одним столом. Но до этого все же не дошло. Нас с Даном посадили к группе юных стрелков, которые пили лимонад и обсуждали свои удачные выстрелы по мишеням. Сам я не сильно интересовался едой, зато на все сто использовал те случаи, когда официантки проходили по залу, неся на подносах спиртное. После кофе с коньяком на крошечную сцену выползла группа перепуганных самодеятельных музыкантов, и распорядитель вечера Окисон на всякий случай крикнул в микрофон «Танцы!», чтобы никто не подумал, что начинаются показательные стрельбы или бег в мешках. Пьяное состояние подкинуло мне в голову мысль приударить за женой Кислого Карлсона и соблазнить ее в гардеробе в качестве мести за все нанесенные ее мужем оскорбления. Но я вовремя опомнился и нацелился, как-никак мы находились на празднике стрелкового клуба, на юных незамужних амазонок. Конечный результат оказался столь же плачевным, но к моему злорадству и профессиональный соблазнитель Дан на этот раз не пользовался успехом у девушек. Не имея печального опыта, как у меня, он все больше раздражался, поэтому, когда Густав прокричал «раздача призов», воспользовался случаем. «Сам черт пусть флиртует с этими пустыми гильзами! Пойду в кабак и приведу нам с тобой погрелки для кровати!» Я остался сидеть на шатком стуле посреди моря стрелков и слегка остекленевшими глазами наблюдал, как на столе постепенно таяла гора дипломов, нагрудных знаков и неописуемо уродливых статуэток. Награжденные выглядели на удивление благодарными и растроганными. Юные стрелки за моим столом пришли в самое приподнятое расположение духа и заказали себе по двойной порции Кока-Колы. Сам же я достиг той стадии, когда, строго говоря, пора остановиться, но при этом ощущается острая потребность продолжить. Проклятый Дан, что он так долго? Снова начались танцы, и Густав пришлепал к моему столу, как старый тюлень. Волосы у него взлохматились, галстук висел криво, от него пахло ликером и мятными таблетками для горла. «Ты ведь не жалеешь, что вступил в наш клуб?» — проговорил он, едва ворочая языком. «На наших встречах всегда очень весело». «Правда?» — ответил я безо всякого интереса, оглядываясь в надежде, что Дан вот-вот появится. Тут он как раз и появился, но в следующую секунду я раскаялся в своих мыслях. С собой он привел двух женщин. Одна — брюнетка в цветастой блузке, но на нее я даже не взглянул. Стоял в растерянности, уставившись на ее подругу. Это была дочь Крунблума — Ирма. Ни словом, ни взглядом она не упомянула о нашей прошлой встрече. Дамы, или как их еще назвать, уселись, и Дан быстренько организовал им погрогу. «Я свои обещания выполняю», — сказал Дан. «Обещал найти двух девушек, и вот тебе два лакомых кусочка». «Ты такой нахал, такой нахал», — захихикала брюнетка, которую, как выяснилось, звали Мэри. «Просто ввалился в бар и велел нам пойти с ним». «Но что это за новогодний утренник такой? Куда мы попали?» Она с ужасом покосилась на юных стрелков и батарею бутылок с Кока-Колой. Дан незаметно пощупал ее грудь. «Ты ведь не думаешь, что мы останемся сидеть тут? Скоро свалим в берлогу этого молодого человека. Там будет настоящая вечеринка». При мысли о дальнейших упражнениях этого вечера у меня вспотели ладони и предательски застучало сердце. Повинуясь чувству долга, я пошел танцевать с Ирмой. Она по-прежнему не вспоминала о нашей встрече, а щебетала о пустяках, танцуя со мной щека к щеке. Против воли я вынужден был признать, что это довольно приятно. В перерывах между танцами девушки и Дан так громко шумели и смеялись, что наши соседи по столу недовольно косились на нас и наверняка весьма обрадовались, когда Дан объявил, что мы уходим. Последнее, что я увидел, покидая зал, — застывший взгляд кислого Карлсона. «Спешу к Максиму я, там ждут меня друзья», заголосил Дан с самым сальным выражением лица. «Ария графа Данила, иду к Максиму я, и за легара веселая вдова». «Смотри, как бы тебя не забрала полиция», захихикала Мэри. «Давайте пройдем дворами, чтобы не отсвечивать в центре», предложил я. «Ты что, стыдишься нас?» спросил Дан. «Мы не годимся в компанию к господину редактору?» «Тихо!» — шикнула на него Ирма. «Сделаем так, как говорит газетчик. На тебе уже и так достаточно дерьма». Дан сердито посмотрел на нее, но нехотя согласился. «Посреди закатанного в асфальт двора я вдруг замер. Что-то тут не так». Прошло какое-то время, прежде чем мой затуманенный алкоголем мозг выдал ответ. «Машины Бенгта нет». «Обычно она всегда мерцает в темноте белыми боками. Теперь же ее не было на привычном парковочном месте». «Что с тобой?» — зевнул Дан. «Привидение померещилось среди белой ночи?» Я не ответил. «Не факт, что машину украли. Бенгт мог и сам ее взять. Ведь на самом деле он в городе». С шумом и грохотом мы поднялись по лестнице. Дан зажег торшер в гостиной и плюхнулся на диван, увлекая за собой Мэри. У меня возникла внезапная мысль вернуться в прихожую и проверить. Мои опасения подтвердились. Запасных ключей от машины на обычном месте не было. Водки, господин редактор, водки! Вопил из комнаты Дан. Мы с дамами мечтаем выпить по большому грогу. Немного выбитый из колеи. Я присоединился к шумной компании. «У меня в холодильнике есть бутылка вина». «Вино?» — фыркнул Дан. «Ты считаешь нас за конфермантов, пришедших для причастия? Мы хотим водки, а не каких-нибудь там помоев!» От очаровашки Дана в этот момент не осталось и следа. Я никогда еще не видел его таким, хотя мы и выпивали вместе. «Перебрал?» «Ты что, не слышишь, что я говорю?» крикнул он. «Достань нормальной водки!» Я разозлился. «Пойди и достань сам!» Дан поднялся. «Думаешь, не смогу? Засекайте время! Менее чем через 15 минут я вернусь с бутылкой!» «У него получится!» — заявила Мэри, когда Дан, пошатываясь, удалился. «Этот парень из-под земли достанет!» «Пойду пока помою посуду!» — проговорил я хрипло и ретировался в кухню, прихватив с собой пепельницу. Никогда еще мне не доводилось мыть посуду с такой тщательностью. Разве обещанные 15 минут еще не закончились? В гостиной переговаривались девушки. «Я возьму себе Дана», — заявила Мэри. «А ты попробуй вдохнуть жизнь в этого сухаря». «Да мне вообще плевать на все это», — скучным голосом ответила Ирма. «У меня второй день месячных, самый тяжелый». Тут раздался звонок в дверь, и я взглянул на часы. Прошло 13 минут с тех пор, как Дан отправился на задание. И вот он вернулся, помахивая бутылкой виски. «Может быть, хотя бы воды со льдом ты нам организуешь?» Язвительно произнес он. Основательно клюкнув, Дан занялся с мэри откровенным петингом. «Послушай», — сказал он, вынимая руку из ее блузки, чтобы взять стакан. «Дорожный знак у тебя под окнами, перечеркнутое «П» не означает петинг запрещен». «Водку я тебе организовал, девчонок организовал. Тебе еще и Дамкрат для твоего малыша принести?» Мне захотелось врезать по его ухмыляющейся физиономии, но тут внезапно вмешалась Ирма. Судя по всему, она не относилась к поклонницам Дана. «Заткнись. К счастью, не все такие, как ты». Глаза Дана сузились, как щелочки. Атмосфера резко накалилась. Желая разрядить неловкую ситуацию, Я, как добрый друг, предложил чокнуться. «Ты поймал убийцу?» – спросила Ирма, взъерошив на мне волосы. «Кстати, разве не чудесные духи я тебе порекомендовала?» «А что за духи?» – донесся откуда-то из-под пиджака Дана сдавленный голос Мэри. Я понадеялся на добрую волю Ирмы, но на этот раз она изложила все детали нашей встречи у прилавка, еще и добавив от себя. «Вот как! Да ты у нас в частные детективы заделался!» — захохотал Дан. «Так кто же убийца? Скоро ли ты его разоблачишь?» «Нет, приятель, такое не для новоявленных Шерлоков. Оставь работу профессионалам. Если ты даже с Ирмой не справился, что ты, черт возьми, будешь делать с настоящим убийцей?» Зачем я на все это согласился? Всего через несколько часов мне предстоит отправиться на сбор шишек. О моменте пробуждения я уже думал с ужасом. Долго ли еще мне придется участвовать в этой обезьяньей комедии?» Впрочем, так называемая вечеринка оборвалась резко и внезапно. Ирма взяла бутылку, чтобы налить себе еще, когда Дан вырвал ее у нее из рук. «Фрекин больше не наливать, ей уже достаточно!» Ирма отобрала у него бутылку. «Я пью, сколько хочу!» Это, вероятно, папашина бутылка, которую ты стащил в участке. Твои привычки всем известны. Дан, уже почти лежавший на Мэри, поднялся во весь рост. Не открывай так широко рот, затраханная свиноматка! прошипел он и залепил ей пощечину. Обернувшись, он кивнул мэри. Пошли ко мне. В такой компании оставаться ни секунды невозможно, черт подери! Ирма лежала на кровати, уткнувшись в подушку. Я апатично сидел в кресле пока те двое вышли в прихожую. «Я останусь у тебя», — проговорила Ирма сквозь всхлипы. «Боюсь ехать одна ночью мимо места убийства. Ты ведь разрешишь мне остаться?» Я кивнул и стал расстилать. Когда я вернулся из туалета, она уже разделась и лежала в моей постели в одних трусиках и лифчике. «Сегодня мы спим», — тихо проговорила она. «Повернись ко мне спиной». Я поставил будильник. Кажется, едва я сомкнул глаза, как он уже зазвонил. Боже, как я себя чувствовал. Язык прилип к небу. Затылок раскалывался. Моя соседка по кровати заняла большую часть пространства, так что все тело у меня затекло от неудобной позы. Моя соседка по кровати... Она спала с открытым ртом, откинувшись на подушку, негромко похрапывая. Макияж исчез, лицо посерело. Белье было грязное. От нее пахло немытым телом. Сглотнув, я оглядел комнату. Бутылки, бокалы, переполненные пепельницы. Скомканный ковер и удушающий воздух. Подняв рулонную штору, я обнаружил, что снаружи идет дождь. Со свинцово-серого неба текли унылые струи дождя. Осторожно открыв встроенный шкаф, я достал обмундирование, подходящее под категорию «Репортаж на открытом воздухе в плохую погоду». Порывшись там, я нашел резиновые сапоги, которые оказались мне велики, пару старых брюк и не менее возрастной тренчкот. Ирма не просыпалась, и я понадеялся, что в благодарность за ночевку она хотя бы приберется в комнате. Чтобы не привлекать ненужного внимания возможных утренних прохожих, я выскользнул через заднюю дверь. Остановившись на лестнице снаружи, подставил лицо струям дождя. Это было первое ощущение удовольствия в то ужасное утро. Затем я сделал открытие. Машина Бенгта вернулась на прежнее место. У меня не было сил размышлять об этом, однако я твердо решил, что потребую у него разъяснений. Толпа сборщиков шишек должна была собраться на большой площади. Основным средством передвижения были велосипеды, Однако сердобольные братья из городского транспортного управления предоставили пару автобусов и несколько грузовиков с тентами для тех, кто желал добираться до места с комфортом. Нельзя сказать, чтобы площадь была заполнена народом, когда председатель клуба поднялся на специально возведенную трибуну, украшенную, конечно же, шишками, чтобы обратиться к народу. Он был оптовый торговец и, вероятно, позировал художником-карикатуристом, когда те создавали стереотипный образ оптового торговца. Большое жирное тело с висящим животом, мешкообразные щеки и красный нос. Из-за баррикады торчащих вперед зубов лились слова, все одинаково бессмысленные. «Мы с вами собрались сегодня, так сказать, после дождичка в четверг», начал он, и несколько молодых членов, недавно примкнувших к организации, засмеялись в знак лояльности. Что с того, что небо плачет? Все равно на душе у нас светит солнце от сознания, что мы вносим вклад в общее благое дело. Банальности нанизывались друг на друга, а под конец он обратился к представителям четвертой власти в надежде, что мы понесем его посыл дальше. Поскольку только члены организации прибыли на таком неудобном транспортном средстве, как велосипед, военная фракция клуба быстро выработала новую стратегию и пришла к тому, что если все поедут на автобусах и грузовиках, мы соберем еще больше шишек для общего благого дела. При выезде на местность военные полностью взяли командование на себя. Они разделили всех собирателей на рабочие группы, отправили членов организации в пункты приема шишек и заранее установили старую военную палатку в качестве генерального штаба. Было обещано, что внутри функционерам и представителям прессы будут наливать горячие напитки. Я с самого начала не чувствовал достаточно энтузиазма по поводу этой работы. Мое состояние в купе с погодой привело к тому, что я раскис как в прямом, так и в переносном смысле. Мой тренчкот впитывал влагу, так что вскоре у меня возникло ощущение, что я ношу на плечах 100-килограммовую ношу. Несмотря на головную боль, Я самоотверженно бродил по лесу, прислушиваясь, что люди говорят по поводу всего этого мероприятия. При такой погоде на то, чтобы сделать хорошие снимки, надеяться не приходилось, но поскольку троп отводил под такие мероприятия много места в газете, я выстраивал сцены и щелкал несчастных, совершенно добровольно согласившихся отправиться с корзинами и пакетами на природу для сбора шишек. Внезапно между стволами прогремела команда «Перекус!». Порадовавшись перерыву, я отправился в штаб-квартиру и обнаружил там нелепую сцену. Там восседали братья из клуба Lions, которым, несмотря на все усилия, не удалось возвыситься до высших слоев общества маленького городка. В беретах, фланелевых куртках и твидовых брюках по моде 30-х годов, немилосердно обтягивающих их округлые формы, Они пили чуть теплый кофе из термоса и жевали сухие бутерброды. При этом они усердно делали вид, что им все нравится, хотя мечтали вступить в ротари и ходить в черном фраке на ужины в городском отеле. В палатке Тамада, самодовольный креативщик, у которого рот не закрывался ни на секунду, организовал стол для правления и для нас, представителей четвертой власти. У меня возникло ощущение, что я снова в армии, и это было примерно так же весело. «Пошли, выйдем», — шепнул мне Торстен Андерсон, местный редактор в конкурирующей газете, бывший токарь-станочник, считавший, что он умеет писать. Отношения у нас были прохладные с тех пор, как я написал несколько юморесок по поводу его литературного стиля. «Хочешь выпить?» — спросил он, когда мы удалились на почтительное расстояние от палатки. Он принялся рыться в своем большом кофре где, как я думал, находилось фотооборудование. Однако выяснилось, что фотоаппарат занимал малую часть площади. Там же размещался термос и поллитровка водки. Словно фокусник, Торстен извлек откуда-то два бумажных стаканчика и с ловкостью указывавший на многолетние тренировки смешал в них коктейль «Черный русский». Если быть до конца честным, такой коктейль самый отвратительный из всех известных мне алкогольных напитков. Варварский способ испортить и водку, и кофе. Но в разгар великого дня сбора шишек и в моем похмельном состоянии принципы нужны лишь для того, чтобы от них отступать. «За нас, красивых и умных», – провозгласил Андерсон и поднял стаканчик. Проглотив черную жижу, я сморщился, но тут же почувствовал, как напиток обжег меня изнутри и приятно согрел, добравшись до желудка. Андерсон был в ударе и предложил мне еще один. Расстались мы почти друзьями. Прежде чем вернуться к цивилизации, я решил сделать последний кружок по территории сбора шишек. Я вышел на дорогу и вдруг сообразил, что побывал на этом месте совсем недавно. Я пошел дальше, и на небольшом изгибе дороги меня осенило. Это место убийства, где неделю назад обнаружили тело Инги Брит. Теперь оно предано земле. Но убийца разгуливает на свободе, а ее муж пропал. Или это одно и то же лицо? Дорис Бенгтсон могла дать ложные показания, пытаясь выручить своего любовника. Перепрыгнув через канаву, я снова вернулся в лес, но, вероятно, ушел слишком далеко от остальных. Здесь никого не было, а на земле валялось множество шишек. Проходя мимо большой кучи валежника, я между делом пнул ногой торчащую ветку. Звучит мелодраматично, но в следующие секунды мне так сдавила грудь, что я чуть не умер. Не могу сказать, сколько времени я простоял посреди леса, словно окаменев. Мысли беспорядочно вертелись в мозгу. Одним махом я получил ответ на несколько вопросов. Почему после встречи с товарищем по школе Альф Экман не появлялся? Почему Альфекман не пришел на похороны жены? Почему он так и не связался со мной? Под кучей валежника лежало объяснение: Я мало что увидел, только ладонь с тремя обезображенными пальцами. Ту самую, которую я несколькими днями раньше видел со стаканом Грога за столиком Веслеве. Строго говоря, мне дико повезло: Сбылась моя мечта. Первая полоса с большой фотографией меня и заголовком «Труп обнаружил я». Крутой репортер криминальной хроники в такой ситуации закурил бы сигарету и обыскал карманы жертвы в поисках зацепок. Позвонил в редакцию и надиктовал бы сенсационную статью. Типографские прессы остановились бы, а потом начали печатать экстренный выпуск. Между делом и полицией была бы подброшена информация о находке. Я не крутой репортер криминальной хроники. Прислонившись к стоявшей неподалеку со сне, я почувствовал, как руки стали липкими от смолы. Потом меня вырвало. Когда паралич прошел, я кинулся обратно на дорогу и понесся со всех ног, насколько позволяла моя мокрая экипировка, к тому месту, где находился штаб сборщиков шишек. Задыхаясь от быстрого бега, я возбужденно рассказал о своем открытии собравшимся там братьям из клуба Lions, которые выслушали меня разину форты. Вопреки обыкновению, Торстен Андерсон врубился быстрее всех. «Я должен взять у тебя интервью», — воскликнул он, покраснев от усердия. «Расскажи мне все, что знаешь». Что я мог рассказать? Бродил наугад по лесу и пнул ногой кучу веток. Меня по-прежнему мутило. Выйдя из палатки, я отправился к одному из автобусов. Андерсон потащился за мной. «Ах ты, зараза коллегиальная!» — сердито бухтел он. «А я тебе еще два черных русских налил». Я улегся на заднем сидении автобуса и отключился. Проснулся я от того, что надо мной склонился следователь, которого я знал в лицо. «Как ты себя чувствуешь? В состоянии побеседовать с шефом полиции Карлсоном?» Пошатываясь, я вывалился из автобуса. Все вокруг посинело от полицейской формы, Центр сбора шишек наскоро переделали в штаб следствия. Внутри сидел кислый Карлсон, сурово поглядывая сквозь очки. Он поприветствовал меня сухо, но невраждебно, и попросил присесть на раскладной походный стул. «Я хотел бы попросить вас, господин Сандаль, рассказать все, как было. Пожалуйста, не утаивайте детали, которые мы завтра прочтем в газете». Я чувствовал себя таким же потерянным и беспомощным, как когда Торстен Андерсон обратился ко мне с аналогичной просьбой, но постарался как можно более подробно передать мои странствия по лесу в одиночестве. Шеф полиции записывал в черную записную книжку. «Его убили?» — осторожно спросил я. Карлсон кивнул. «Застрелили?» «Перебита шея». «Есть улики?» Кислый Карлсон пожал плечами. «Прошло чуть больше часа с тех пор, как вы обнаружили тело, господин Сандель. Нам известно только то, что место находки не совпадает с местом убийства. Тело каким-то образом перевезли сюда. Надеюсь, сегодня вечером рассказать чуть больше. К сожалению, нам придется продолжить ежедневные пресс-конференции». Это мог быть тот же самый человек, который убил Ингу Брит Экман. «Кто кого допрашивает?» ответил он вопросом на вопрос и попытался изобразить на каменном лице улыбку. «Пока мы слишком мало знаем, но эта версия вовсе не исключена». До города меня подбросили на машине. Я тут же поднялся в редакцию. Новость об убийстве уже распространилась. Редакция собралась почти полным составом. К моему большому удивлению, тут же стоял и Бенгт Хоконсон, когда я вошел гул стих. «Пора начинать новый раунд», — произнес Густав деланно бодрым голосом. «Хочешь возглавить работу?» Я был рад, что у меня нашлись веские причины отказаться. «Приказ начальника по-прежнему в силе. Статью я написать могу, поскольку именно я случайно споткнулся о труп. Остальное вам придется делать самим». Я зашел в свой кабинет и плюхнулся на стул перед рабочим столом. «Привет», — в дверях стоял Бенгт. «Твоя поездка резко закончилась», — сухо заметил я. Я услышал об убийстве и подумал, что могу быть полезен. «Значит, ты находился недалеко, потому что находка довольно свежая». Бенгт посмотрел на порог. «Радуйся, что я вчера не заявил в полицию об угоне твоей машины», — продолжал я. «Но сегодня утром она стояла на своем месте, как обычно». «Я не садился в машину за все выходные». Может быть, и на похоронах Ингибрид ты тоже не был. Кстати, спасибо за письмо. Кратко и по делу. Бенгт побагровел и захлопнул за собой дверь. Но вот в дверях появился следующий посетитель Густав Окисон, готовый целовать мне ноги. Послушай, Йорн, нет ни строчки об этом убийстве, кроме моего собственного рассказа о том, как я обнаружил тело. Его коровьи глаза померкли. Ты не можешь, по крайней мере, пойти с другими на пресс-конференцию. Бенгт и Торстенсен пойдут, но три пары ушей слышат лучше, чем две. Кроме того, разреши тебе напомнить, что я за тебя вчера заплатил. Но мы отлично повеселились, не так ли? По пути в здание полиции мы с Бенгтом хранили ледяное молчание. Курт же болтал безумолку. «Да чего же круто, парень, взять и наткнуться на труп прямо посреди леса? Надо же, как тебе повезло!» С тебя причитается, черт возьми. Вероятно, всего неделю назад я и сам бы так изъяснялся. Сейчас же его манера говорить раздражала и казалась чудовищно наивной. В здании полиции я оказался на стуле между Бенгтом и Торстеном Андерсоном. Я буквально ощущал, как с двух сторон на меня льется антипатия. Тюре Карлсон уже привык проводить пресс-конференции. Он чуть заметно поклонился журналистам национальных газет тем, что успели приехать, включив в этот поклон и меня, что я истолковал как явный успех». Сжато и сухо он изложил данные расследования причин смерти Альфа Экмана. Экман был убит мощным ударом карате по шее, в результате чего оказались перебиты несколько позвонков. Отпив глоток воды из стакана, стоявшего на столе, он продолжал. Предварительное освидетельствование показывает, что на момент находки тела Экман был мертв уже более суток. Также предварительно установлено, что тело было привезено в лес на машине. На дороге вблизи обнаружены слабые отпечатки автомобильных протекторов. Свидетель утверждает, что в субботу вечером видел светлую машину, двигавшуюся в направлении места предыдущего убийства, но пока нам не удалось установить, относится ли это к преступлению. Место с давних пор облюбовано молодежью, хотя убийство в такси на прошлой неделе многих отпугнуло. «Может ли речь идти об одном убийце в обоих случаях?» – спросил кто-то. «Мы рассматриваем такую версию. Не закрывая глаза на другие возможные варианты, мы, однако, допускаем, что Альф Экман выяснил, кто убил его жену. Он разыскал преступника, произошла драка, и он получил смертельный удар». Убийца не смог сразу вывести тело, спрятал его в укромном месте, а затем, дождавшись удобного случая, отвез на машине в лес. То, что труп оказался неподалеку от места прошлого убийства, мне представляется скорее случайным совпадением. Мы запросили подкрепление от Национального управления полиции, и весь имеющийся личный состав, разумеется, подключен к расследованию. Вот и все на сегодняшний час, господа. «Очень надеюсь, что вскоре смогу снабдить вас более подробной информацией». Скупо поклонившись, он вышел из зала. «Как думаешь, они его поймают?» — спросил Курт по дороге в редакцию. «Наверняка», — мрачно ответил я. «Убийца почти окружен. Он допустил слишком много ошибок».